Она поставила перед ним полную миску, источающую дивный аромат. Может, когда границы пали, они были недалеко и просто вылезли из прохода? Может быть. Когда границы пали, все твари вернулись в подземный мир, но некоторые вырвались и разбежались по окрестным лесам. Но зима началась месяц назад, а до того я здесь хватал, никогда не видела. Боюсь, это объяснение не быть достаточным. Наверное, случилось что-то еще. Зед прекрасно знал, что именно, но промолчал. Вместо этого он спросил. «Эдди, а почему ты не уезжаешь? Поехали вместе со мной в Эдиндрию. Это было бы...» «Нет», — рявкнула Эдди и осеклась, словно удивленная собственной вспышкой. Она разгладила платье, давая себе немного остыть. Потом взяла ложку и принялась наливать суп в другую миску. «Нет, здесь быть мой дом!» Зед молча следил за ее действиями. Закончив, она поставила миску на стол, взяла с полки буханку и указала ею на свободный стул. Зед сел. Эдди уселась напротив, нарезала хлеб и кончиком ножа подвинула один кусок Зеду. Глаза их встретились. Пожалуйста, не проси меня покинуть мой дом. Я только беспокоюсь о тебе, Эдди. Она обмакнула хлеб в суп. Это быть ложью? Он посмотрел на нее из-под бровей. Это не ложь. Только быть ложью. Не отрываясь от тарелки, уточнила она. Зед не стал спорить и занялся супом. шемешательно!» сказал он, набив рот горячим мясом. Эдди кивнула в знак благодарности. Зедд ел, пока миска не опустела, потом встал и положил себе еще. Возвращаясь за стол, он обвел комнату рукой, в которой держал ложку. — У тебя чудесный дом, Эдди. Просто чудесный. Он сел за стол, и Эдди протянула ему еще кусок хлеба. Зедд разломил его пополам. Но я не думаю, что тебе стоит оставаться здесь, в одиночестве. Хватало не в счет. Он показал куском хлеба на север. Почему бы тебе не поехать со мной? Эйдендрил тоже чудесное местечко. Тебе там понравится. Там полно комнат. Выберешь себе, какую захочешь. А можешь даже поселиться в хранилище. Нет. Почему нет? Мы отлично проведем время. В есть чем заняться в хранилище. Там полно книг и... Я сказала нет. Он посмотрел, как она ест суп, вздохнул и тоже взял в руки ложку. Но надолго его не хватило. Он отложил ложку и хмуро взглянул на Эдди. Эдди, я рассказал тебе не все. Она вскинула бровь. Надеюсь, мне не надо изображать удивление. Я быть плохая притворщица. Она снова уткнулась в миску. Эдди. Завеса прорвана. Она застыла с ложкой, не до рта. На Зеда она не смотрела. «Чушь! Что ты знать о завесе? Ты понятия не иметь, о чем говоришь, волшебник!» Ложка продолжала свое движение. «Я знаю, что она разорвана!» Эдди выудила из миски последний кусок картошки. «Ты говоришь о невозможном, волшебник! Завесы не быть разорванной. Она встала и взяла с собой миску. — Будь спокойный, старик. Если завеса быть разорвана, у меня быть неприятности похуже хватало. Только я их не иметь. Зед повернулся и, положив руку на спинку стула, стал смотреть, как Эдди с миской в руках, хромая, идет к котелку. — Камень слез снова в этом мире, — тихо сказал он. Эдди замерла. Миска выскользнула у нее из рук и покатилась по полу. — Не произноси таких вещей вслух, — прошептала она, — пока у тебя не останется никаких сомнений, пока не сможешь поклясться честью волшебника, пока не будешь готов отдать свою душу владетелю, если это быть ложью. Я готов отдать душу владетелю, если то, что я говорю, — ложь, — твердо сказал Зет, глядя ей в спину. — Пусть берет ее хоть сейчас. Камень слез в этом мире, я видел его. — Да от нас добрые духи! — выдохнула колдунья. — Выкладывай, какую глупость ты сотворить на сей раз! — Иди-ка сюда и садись, Эдди. Прежде всего я хочу, чтобы ты рассказала мне, для чего ты живешь здесь, возле прохода, и что вообще такое этот проход, что ты делала тут на краю подземного мира и почему не желаешь уезжать. Она подскочила вплотную и сгребла его за ворот балахона. «Это быть моим делом!» Не снимая руки со спинки стула, Зед поднялся на ноги. «Эдди, я должен знать. Это важно. Я должен знать, что ты здесь делала, потому что есть вероятность, что это может нам помочь. Мне хорошо известна та боль, с которой ты живешь. Не забывай, я ее видел. Я не знаю ее причины, но знаю ее глубину. Я прошу тебя разделить ее со мной». Я прошу как друг. Не заставляй меня просить, как волшебник». На последней фразе она подняла голову и встретилась с ним глазами. Гнев ее постепенно угас. Эдди кивнула. «Хорошо. А Возможно, я действительно хранить это в себе слишком долго. Возможно, мне станет легче, если я расскажу кому-нибудь. Другу. Возможно, ты не захочешь принять мою помощь, когда услышишь. «Но если не передумаешь, я жду, что ты расскажешь мне все, что случилось». Она погрозила ему пальцем. «Все!» Зэт обескураженно улыбнулся. «Конечно». Эдди опустилась на стул, но не успела она сесть, как самый большой череп внезапно свалился с полки. Они дружно уставились на него. Потом Зэт подошел к нему и поднял. Его пальцы пробежались по острым зубам величиной с человеческую ладонь. Основание черепа было плоским. Скатиться с полки он не мог. Зедд поставил его на место. «Похоже», — проскрипела Эдди, — «в последнее время костям больше нравится быть на полу, Они не то и дело падать». Бросив напоследок хмурый взгляд на череп, Зедд снова уселся за стол. «Расскажи мне о костях». «Зачем они тебе? Что ты с ними делаешь? Расскажи мне все с самого начала». «С самого начала?» Она бросила быстрый взгляд на дверь, словно хотела сбежать. «Это быть очень печально. Я никому не повторю ни слова, исказанного тобой, Эдди».